Глава шестая. Город с затонированным стеклом автомобиля кажется серым и унылым. Внутри меня царит хаос. В груди сжалось что-то ершистое, причиняя дискомфорт, а мысли лихорадочно метались от одного к другому. Поклонский смотрел на тротуары, прохожих и проезжающие мимо нас машины. По его лицу никогда нельзя сказать, о чем он думает. Единственное, что удавалось различить, так это недовольство, которое выдавали движения, действия и крайне редко тон разговора. Я не знала, стоит ли заводить этот разговор, не знала, как быстро из задумчивого босса он превратится в распространяющего тьму монстра, который заставит бояться его одним только взглядом, вспарывающим меня словно лягушку. Стоило ли оно того? Он все равно не ответит. «Сергей Андреевич», — позвала я, чувствуя, как сдавило горло. все мое существо явно против. Поклонский повернулся и посмотрел мне в глаза, ожидая продолжения. Я же снова замялась. Боже, ну что он может мне ответить? «Правду?» «Смешно». «Вы знали мою мать?» На его лице не дрогнул ни один мускул. Никак не изменился взгляд, ничего. Он продолжал сидеть в расслабленной позе, будто я вообще ничего не спрашивала. «Карпов точно меня не надул?» «С чего ты это взяла?» «Вы ее ненавидели?» — применила ту же методику ответа вопросом на вопрос. И в этот момент случилось то, чего я боялась. Атмосфера в салоне автомобиля начала давить. а взгляд шефа потяжелел настолько, что стало трудно вдохнуть. «Я должен рассказывать тебе что-то о своей жизни? Или, может, ты уже займешься своими прямыми обязанностями и начнешь думать о работе? По-моему, в контракте написано, что ты получаешь деньги именно за это». Я стиснула зубы и улыбнулась, понимая, что своей реакцией поклонски только подтвердил мою догадку. Будь иначе, он бы просто не ответил, «Да, конечно, простите». Отвернулась к окну и постаралась отгородиться от ситуации. Но проклятая влага застилала глаза и свербела в носу. Происходящее мне не нравилось, очень не нравилось. Но выяснять отношения с шефом сейчас — все равно, что махать красной тряпкой у него перед носом. Я понятия не имела, как буду выяснять правду. Да и нужна ли мне эта правда?» У меня в голове не укладывалось, что может заставить одного человека держать возле себя дочь врага, смотреть на нее каждый день или лелеять собственную ненависть. Месть? Разве это месть? Да, я устаю, как лошадь. Да, у моей семьи проблемы с деньгами. Но благодаря тому, что я работаю на Поклонского, они решаемы. И где бы я была сейчас, если бы в 19 продолжила работать секретарем-референтом на мелкую фирму, которая еще при мне начала загибаться, замужем и с ребенком на руках. А так ли хороша подобная перспектива, учитывая вечное отсутствие денег из-за отца игрока, который не скупится приносить нам неприятности, несмотря на больное сердце? Тихо выдохнула, представив, как ютилась бы с ними в одной квартире. Да, Поклонский выставил себя последней сволочью в те дни. Да, ему было плевать, что я чувствую и думаю. Да, он обеспечил мне полтора года морального ада, пока я привыкала к его режиму, привычкам, замашкам, пока училась предугадывать действия и желания. Да, за восемь лет я претерпелась настолько, что теперь вся на его волне. Да, меня будет ломать, когда я уйду. Уверена, что рука постоянно будет искать смартфон. который я выброшу к чёртовой матери. Я буду думать только о том, как он тут без меня, все ли успевает, справляется ли. И да, я сломаюсь, если он женится. Разрушу собственный остов до основания, потому что 8 лет притиралась к человеку. Потому что влюбилась, несмотря ни на что. Потому что моя любовь настолько прогоркла ненавистью, что я физически чувствую ее на языке. Когда мы приехали, я сообщила шефу, что буду у него в 4 утра. Он не обратил на меня внимания, но я точно знала, что услышал. В ресторан по поводу ужина звонила уже из своей машины. Сообщили, что все будет вовремя. И только после этого я завела мотор и поехала домой, где начала придирчиво перебирать вещи. Одно радовало — тренировку на сегодня босс отменил, чтобы осталось больше времени на отдых и сборы. За это ему спасибо». потому что энергии во мне практически нет. Спать я легла рано, но к своему ужасу уснуть не получалось. Мысли постоянно возвращались к поведению Поклонского и словам Карпова. Я не знала, что с этим делать. Не понимала, какой толк от того, что я могу узнать, что это изменит. Подозрения по поводу мамы у меня были, но я не хотела бы осквернять воспоминания о ней. Уснула я глубокой ночью, в тысячный раз задавая себе вопрос «Зачем мне это?». А будильник прозвенел уже через три часа. Глаза открыла с трудом и, борясь с желанием поспать еще пять минуточек, подорвалась в душ. Холодный, самый быстрый и действенный способ проснуться, да. Потом чашка кофе и повседневный макияж. Ни о какой пробежке, естественно, и речи не шло. Через 40 минут я уже стояла в квартире шефа, складывая в чемодан вещи. Да, его сумки тоже я собираю. Да, выбор нижнего белья тоже за мной. Да, мне известно, какие марки боксеров любит босс. Но надо, наверное, уточнить, что покупаю их тоже я. Марина Вавилова — не только отличная помощница, но и удобная жена, которая никогда не приревнует. Черт бы Поклонского побрал! Ох, как бы я хотела видеть его лицо в первый день своей свободы. Так и представляю себе эту растерянность во взгляде и рушащийся мир вокруг. И да, фантазия у меня богатая. Восемь лет мечтаний о смертоубийстве некоторых — это все таки опыт. Все готово?» — раздался вопрос из-за спины, когда я уже закрывала сумку. Не вздрогнула только потому, что давно привыкла, что Поклонский умеет бесшумно появляться там, где его не очень-то ждут. «Да, можем выезжать», — обернулась я с улыбкой. «Кто бы мне еще объяснил, зачем я это делаю?» «Наверное, чисто рефлекторно. Пытаюсь улучшить его настроение своим вечно довольным видом, чтобы поменьше было хмурости во взгляде. Или я так добиваюсь его расположения?» Жаль, у меня нет времени на личного психолога, чтобы помог разобраться в себе и прекратить эти выверты сознания. Кто поможет мне перенастроиться на саму себя, когда впереди больше не будет маячить спина Поклонского? Босс подошел и забрал из моих рук сумку, бросив через плечо сухое а Выдохнула досаду, на миг смежив веки, и последовала за шефом, не забыв перекрыть воду и уведомить консьержа о нашем отбытии. В машину садилась, мысленно отмечая все утренние задачи по пунктам. Вроде ничего не забыла. Перелет дался легко. Два часа я просто спала в кресле, пока Поклонский пересматривал раздобытые мною отчеты по новой фирме. На первый взгляд, производство перспективное, но, насколько я поняла, имеет некоторые трудности в сбыте из-за санкций, потому и продается на внутреннем рынке. Как придаток оно ценности не несёт, зато изготовление изделий для холдинга выгодно непосредственно нам, потому что это дешевле, чем закупать на стороне. Неудивительно, что шеф заинтересовался предложением. Удивительно, что он решил сам туда ехать, а не послал кого-то другого. «Марина, мы приземляемся». Мужской голос настойчиво вытаскивал меня из сна Но мне так хотелось еще понежиться в пуховых облаках. еще несколько минут, и я как штык клянусь. Не убежит же Поклонский в конце концов. Бурчу, обнимая подушку. Не убежит. Вот, обождётся своей тиранией. И только спустя секунду до меня дошло, кому и что я сказала. Резко открыла глаза и вжалась в кресло. потому что шеф сидел напротив и пристально смотрел в мое лицо, наверняка представляя себе во всех красках, как сжимает мое горло. — Я... — Можешь не объяснять, — равнодушно перебил он. «Пристегнись — Пристегнись. Захотелось отвесить себе подзатыльник. но кто спит, когда босс рядом? Конечно, на такую только чудачка Вавилова способна. Спящая красавица — находка для партизана. Пристегнулась и прикрыла глаза ладонью, изобразив самый натуральный фейспалм. Потому что стыдно. Симферополь встретил нас утренним туманом. Возле аэропорта уже ждала машина от встречающих. Водитель, жизнерадостный, улыбчивый мужчина, забрал у нас багаж и приветливо мне подмигнул. Ответный, широкий и, надеюсь, располагающий оскал ему явно пришелся по душе, потому что всю дорогу он пробовал поговорить. Я знала, что шефу не понравится, поэтому пресекала любые попытки общения. Еще два часа мы наслаждались видами из окна. Надо сказать, что Крым имеет прекрасный ландшафт, дорога постоянно виляет, а пейзажи меняются едва ли не со скоростью света. Я не успела поворачивать голову, чтобы рассмотреть все в подробностях. То величественные горы, чьи верхушки скрыты пышной шапкой тумана, то леса, «Боже, какой здесь запах! Словами не передать!» Когда мы приехали в один из самых востребованных отелей Ялты, то столкнулись с невероятной по масштабности проблемой. Сначала нас полчаса продержали на ресепшене, потом вышел администратор с ногами от ушей и широкой сексуальной улыбкой, перед которой моя профессиональная казалась лишь бледной тенью и извиняющимся тоном поведала, что у них возникли трудности. Понимаете, у нас все еще бывают перебои электричества, из-за чего летит электроника, начала она издалека, будто сама понимала, о чем вообще вещает. Все дело в том, что вы бронировали номера как раз в тот момент, а поскольку туристический сезон сейчас в самом разгаре, то. Свободных номеров нет, закончила я за нее. Вы понимаете, что я не бронь брала, а оплатила! «Два люкс-номера в вашем отеле!» Меня едва не затрясло от злости. Причин было много, но основная заключалась в том, что если этот вопрос не решится сейчас же, мы опоздаем на встречу. «Я понимаю», — мягко ответила девушка. «Мы вовремя не выявили ошибку, поэтому хотим предложить вам альтернативу». «И какую же?» — вздернула я бровь, ожидая, что сейчас нас поселят в простые номера с видом на город и горы. «У нас есть свободные апартаменты для молодоженов. Это стоит намного дороже, но мы сделаем вам скидку в качестве извинений за доставленные неудобства». «У меня не отвалилась челюсть только потому, что я умела держать себя в руках». Повернулась и посмотрела на невозмутимого Поклонского, который, в свою очередь, сверлил взглядом старшего администратора. «Вот мне интересно, если выдать ему разрешение на убийство, с кого он начнет? «Я сейчас же займусь поисками свободных номеров по другим гостиницам», сообщила ему, засовывая документы в сумочку. «Не думаю, что это отнимет много времени». Была уверена, что Поклонский согласится, потому даже особого значения его ответу не придала. «Не стоит». «Да, волноваться не стоит», — подтвердила я, вытаскивая смартфон из сумочки и открывая приложение для поиска отелей. И замерла, когда дошло, «Что?» Я сказал, что не стоит терять время. «И уже девушки. Мы согласны». «Постойте! Что? Кто согласен? Семь дней в одном номере на двуспальной кровати? Я против. Категорически, мать вашу!» Сдерживаясь от порыва броситься барину в ноги и начать молить, чтобы передумал, я попробовала все же уговорить. «Сергей Андреевич, может...» Меня прострелили взглядом «заткнись и слушайся» и вернули внимание сексуальному администратору, которая очень, ну просто очень приветливо ему улыбалась. «Обещаю, вы останетесь довольны», — щебетала девушка, даже не представляя, на какие муки меня обрекла. Она повела нас в тот самый номер, и мне ничего не оставалось, кроме как последовать за поклонским. Когда мы оказались на верхнем этаже перед открытой дверью, я, простите, охренела. Апартаменты действительно были безумно дорогими, что отражалось в каждом элементе декора. А еще терраса. Здесь была огромная открытая терраса с джакузи и видом на море, который скрывали лишь тончайшие белые занавески, отделявшие ее от жилой площади. Светлое просторное помещение едва ли не со всех сторон заливало утреннее солнце, потому что в шикарном номере имелись еще и панорамные окна. Босс прошел внутрь, впустил меня, кивнул девушке и, вложив купюру ей в ладонь, закрыл дверь перед симпатичным носом. Все было прекрасно. за исключением того, что в помещении не было ничего, что хоть отдалённо напоминало бы вторую постель, диванчик перед телевизором, и тот был непозволительно мал, только широкая двуспальная кровать с огромным принтом сердца на одеяле. Поклонский остановился возле неё и пристально разглядывал, вероятно, пытаясь испепелить сердце силой мысли. «Ещё не поздно передумать», Заметила, подойдя к нему. Шеф повернулся и посмотрел на меня с ненавистным мне равнодушием. «Думаю, я сумею пережить тебя в своей постели. В конце концов, уже немало лет знаю». «Да уж, точно, немало». Я развернулась, подхватила свою сумку и принялась раскладывать вещи в шкаф-купе, прикидывая, сколько времени у нас еще осталось. «Предлагаю позавтракать перед встречей». «Минут сорок у нас еще есть». Голос старалась держать ровным, но волнительная дрожь все равно проскакивала, и мне приходилось ее откашливать, дабы замаскировать. Шеф идею одобрил, и потому первым делом мы отправились в ресторан, где молча вкушали морские дары, ибо ни на что другое взгляд так не падал, как на всяких гадов. Сразу после принятия пищи нас забрали из отеля и увезли на окраину города, где находился офис. Надо сказать, что встречающая делегация отличалась сообразительностью, поскольку в первую очередь нас повели в офис, вместо того, чтобы показать сиротливо приютившийся рядом цех. Честно говоря, мне не понравилось, что административное помещение так близко к производству. Думаю, босс был того же мнения, но молчал, как всегда. «Хорошо добрались», — раздался вопрос, когда мы вошли в переговорную. На нас смотрел улыбчивый мужчина, Судя по тому, что сидел он во главе стола, это был генеральный директор «Южпро-8», с которым нам и предстояло обговаривать условия сделки. Павлов Артем Алексеевич выглядел старше шефа, но был человеком радушным, чем разительно отличался от Поклонского. Я бы сравнила его с Карповым, но в последнем слишком много вольности в отношении окружающих. Добрались хорошо, спасибо. Улыбнулась я, дабы самую малость смягчить обстановку, потому как поклонски на подобные вопросы отвечать не станет, считая это пустой тратой времени, а время, как известно, деньги. «Для начала мы хотели бы...» «Для начала присаживайтесь», — перебил меня бархатистый баритон, от которого по спине поползли мурашки. Я посмотрела на одного из сидевших за столом мужчин и удивленно приподняла бровь, Первое впечатление, надо сказать, оказалось положительным. Брюнет с серыми глазами в аккуратном строгом костюме смотрел на меня. Приветливо смотрел, с обаятельной улыбкой, которой я поставила 4 балла из пяти возможных. Выше только у его светлости Поклонского, но подозреваю, что ему мое сознание дает высшую оценку по блату. «Немного пообщаемся, введем вас в курс дела». а затем устроим совместную экскурсию. А Вот сейчас не поняла. В смысле совместную. «Что вы имеете в виду?» — раздался по переговорной голос шефа. «Это уже решенный вопрос». «Не совсем», — улыбнулся мужчина. «Меня зовут Санников Максим Валерьевич, и у нас с вами возникли некоторые трудности, Сергей Андреевич». Я категорически не понимала, что происходит, но шеф почему-то воспринял ситуацию нормально. Он прошел к столу, отодвинул стул и сел. Я собиралась последовать его примеру, но мне неожиданно заступил дорогу какой-то мужчина, отодвинул предмет мебели и... Короче, так в нашем холдинге не делали. Не принято. Да и в других подобных поездках за мной еще не умудрялись ухаживать на официальных встречах. Улыбнулась ему, кивнула и села на предложенное место, тут же раскладывая на столе файлы с собранными документами и смартфон, в котором сразу же набрала фамилию представившегося мужчины. Результаты поиска заставили нервно куснуть губу, ибо Санников Максим Валерьевич был никем иным, как бывшим владельцем данного предприятия. Успешный бизнесмен решил выкупить его обратно? Покосилась на Поклонского. Но тот ни одним мускулом не выражал недовольства или переживаний. «Может, не так уж сильно нам нужен этот цех?» А «С другой стороны, если бы он не представлял особого интереса, шеф точно отправил бы кого-то из менеджеров». «Так уж вышло, Сергей Андреевич!» — подал голос Павлов. «Что Максим Валерьевич, бывший владелец предприятия, выразил желание выкупить его». «Какое отношение это имеет к нашим договоренностям? спокойно спросил босс. А я вдруг подумала, что он невероятно раздражён. Ещё утро, но уже случились две неприятные, непредвиденные ситуации, от которых любому перфекционисту точно свернёт крышечку. Не по плану. Страшный зверь для Поклонского. Не представляю, что творится сейчас в его голове. «А вы слышали что-нибудь о приоритетности покупателя?» — спросил Санников с доброй насмешкой. «Бред какой-то. Уже ведь все было решено. Оставались только осмотр и согласие босса». «У нашего холдинга безукоризненная репутация», — возразил шеф. «Но я бывший владелец», — улыбнулся Санников. «Кому, как не мне, должен отдаваться приоритет? Я хорошо знаю это предприятие и способен поднять его на ноги». «У нас есть значительные ресурсы, чтобы ЮжПРО-8 устойчиво...» Босс сделал акцент на слове «функционировал» и «приносил прибыль региону». Павлов вздохнул и промокнул лоб платком, понимая, что мериться своими достоинствами они могут долго... «Послушайте, давайте сейчас не будем спорить. Я предлагаю для начала обсудить проблемы предприятия, а уже после этого делать выводы и устанавливать приоритеты». Ну, что сказать. Я была с ним солидарна. Мы внимательно выслушали все замечания нынешнего директора, еще раз просмотрели отчеты, а я даже записала для босса некоторые высказывания касательно работников цеха, Мне показалось, что с ними стоит познакомиться поближе, потому что с трудом верилось в слова Павлова о том, что там золото, а не люди. Обсуждение закончилось через час, только после этого нас повели в цех, который, судя по станкам, был в ужасном состоянии. Пометка о том, что нужно нанять независимых техников для осмотра оборудования, была внесена незамедлительно. Пока я все внимательно рассматривала, Санников нагнал шефа и предпринял попытку с ним пообщаться. Поскольку Поклонский — плохой собеседник, разговор проходил не на тех радужных началах, с которыми бизнесмен подкатывал. Что-что, а задавать свою атмосферу босс умеет, как никто другой. Я не вслушивалась в разговор, посчитав его за пределами своей компетенции, но вырвала фразу к концу экскурсии, которая показалась мне странной. «Выбор у вас невелик», «Посмотрим». Поклонский обернулся и с прищуром взглянул на меня. Я сразу поняла, что все, крышечку свернула, и надо рвать отсюда когти, вызвала такси через приложение и встала подле босса, демонстрируя свою поддержку. Мой невозмутимый внешний начальник просто излучал подавляющую темную энергию, от которой хотелось свернуться в точку и исчезнуть. Павлов пригласил нас на ужин на следующий день, и Поклонский принял приглашение коротким кивком. Внесла мероприятие в расписание, не забыв для себя отметить, что нужно скорректировать время для похода в тренажерный зал. Вернувшись в отель, шеф отправился в душ, а я остановилась посреди комнаты растерянным изваянием. Взгляд приковала к постели. «Будь у меня свой номер, я непременно забралась бы на нее, чтобы передохнуть после напряженного дня. А сейчас? Господи, я не смогу так, зная, что Поклонский через минуту выйдет из душа и будет держать меня в поле своего зрения». Я свихнусь. Честно. Оставив мечты о мягкой кровати в покое, решила выйти на террасу, где удобно устроилась в плетеном кресле за столиком. Изумительный вид на море умиротворял... что было мне сейчас крайне необходимо. Раздрай в душе не позволял сосредоточиться на работе, а мысли все время крутились вокруг проклятой кровати, на которой придется спать рядом с мужчиной своей мечты. Хотела Поклонского. «Получи, Марина, распишись». «Я собираюсь прогуляться», — раздалось из-за спины. «Ты со мной?» «Ам, я...» И прогулка по городу с боссом звучит как очередная обязанность сопровождать. Обернулась и обнаружила его у входа, вытирающим волосы белоснежным полотенцем. Скользнула взглядом по обнаженному торсу, усеянному сверкающими капельками, медленно скатывающимися вниз ко второму полотенцу, обернувшему крепкие бедра, И кивнула, утратив возможность нормально разговаривать. Слишком много сияния с его стороны и слюны с моей. «Тогда собирайся, я буду внизу». Отвернулась и зажмурилась, чувствуя, как колотится в груди дурацкая мышца. «Развидеть! Мне срочно нужно развидеть этот секс!» К сожалению, не получалось. Похоже, его образ теперь будет преследовать меня везде. Во сне и наяву. Куда бы ни пошла и что бы ни подумала. Реакция, как у собаки Павлова — поклонский, сияющий шеф в полотенце. «Ну за что?» С террасы я вышла, только когда услышала, как закрывается дверь номера. Щёки все еще горели, как при ожоге, а любовная тахикардия проходить явно не намеревалась. Включив душ, я глубоко вдохнула и, стиснув зубы, ступила под холодные струи воды. «Уже не привыкать, а иначе не смогу успокоиться». «Ненавижу! Заодно только это ненавижу!»